Дни шли, и остальные отряды сдали все финальные испытания и тесты. Новобранцев распустили или же назначили на другие должности, и их крыло в военной части опустело, а затем наполнилось новыми солдатами, готовыми служить в элитных библиотечных войсках и выглядевшими воодушевленными и полными надежд. Однако никто не сообщал отряду Глен об их собственном будущем. Это беспокоило Джесса, и он попытался выяснить, что к чему, и очень осторожно расспросить других солдат. Нашлось несколько членов отряда, чья судьба достаточно долго оставалась под вопросом, и почти всех их, в конце концов, отправили домой. «Время, — решил Джесс, — тянут те, кто решает их судьбу в высших чинах. Быть может, капитан Санти боролся за их будущее прямо сейчас и проигрывал». Тем не менее, Джесс одновременно был рад Свободе, потому что он проводил свои дни за поисками сомнительной информации, читая свой кодекс, а ночами общался с Красным Ибрагимом и Анитой, изучая редкие книги, которые хоть как-нибудь могли им намекнуть на то, что происходит с врагами Архивариуса. То, что Джессу все-таки удалось выяснить, не выглядело обнадеживающим, Почти все, кого обвиняли в ереси, согласно источникам, были казнены. Хотя казни в настоящее время происходили за закрытыми дверями, и из них не делали грандиозное представление, как когда-то в прошлом. Александрийская тюрьма, которая существовала в жестокие времена истории основания Великой Библиотеки, давно снесена. Быть может, в подвалах Серапиума и найдется несколько темниц, Однако поиски Халилы привели лишь к тому, что она отыскала списки дежурств охраны, а сверив их со списками обязанностей, она вскоре сумеет составить план поручений, которые получал каждый стражник, приписанный к самому архивариусу. Тогда можно будет вычислить тех, кто остался без поручений, и тогда уже предположить, что оставшиеся-то как раз и охраняют тайную тюрьму. Где бы ни был Томас, его держали явно не в Александрии. — Нам следует надавить на Вульфа, — сказала Халила, когда она, Джесс, Глен и Дарио сидели вместе в небольшом кафе на берегу. Сумерки окрашивали небеса в темные оттенки, однако Джесс не мог по-настоящему оценить красоту природы в данный момент. Ничего из того, что выяснили Халила с Дарио, пока никак не помогало им в поисках. Никаких алмазов среди песчинок. Бездействие сводило Джесса с ума. Уверенно, он должен помнить больше, чем говорит. Может и нет. Пробубнил Дарио, пережевывая ломтик курицы в соусе карри. Сам же Джесс уже съел все, что было у него в тарелке. Существуют медицинские техники и отвары, блокирующие воспоминания. Если на нем испытывали подобное, вряд ли он сможет что-либо вспомнить самостоятельно. «Что ты имеешь в виду? Но может вспомнить, если ему помогут?» — поинтересовалась глен Она уже давно все доела и теперь лениво наблюдала за египетскими кораблями под белыми парусами, направляющимися по воде в гавань. «С помощью другого отвара?» «Скорее потребуется помощь гипнотизера», — сказал Дарио. «Гипнотизера», — простонала глен «Не говори мне, что ты веришь в подобные бредни». «Гипноз является научно обоснованным феноменом», — возразил Дарио, — «и любой может этому обучиться. Для этого не нужны врожденные способности, как у скрывателей. Однако навыки гипнотизеров являются строжайшей тайной. У нас был один на заседании суда недавно». «Не говори, что ты научился гипнозу», — произнесла Халила. «Тогда я ни за что не смогу доверять тебе». «Я пытался, но, к счастью для тебя, он отказался меня обучить». Однако это и правда навык. С помощью гипноза можно восстановить некоторые воспоминания. «Гипнотизеры почти что вне закона», — заметила Халила. «Даже если ты найдешь гипнотизера, которому готов довериться, вряд ли из этого что-то выйдет. Если воспоминания остались, они отлично спрятаны. Отыскивать их может быть опасно». «Оставим этот вариант в качестве последней надежды», — сказал Джесс. «Я отыскал кое-какие упоминания в книгах на черном рынке о том, что у библиотеки есть тюрьма в Риме. Однако упоминания эти давнишние, ничего нового». «Рим был бы логичным местом», — сказала Халила. «В конце концов, не считая Александрии, это самый верный библиотеки город». «Базилика Юлия почти что такая же большая, как местный Серапиум. Ты бывала в Риме?» «Однажды», — призналась Халила. «Мы с родными путешествовали, посещали форум и другие известные достопримечательности. Я никогда не видела ничего подобного. Сказать честно, мне кажется, у нас было бы больше шансов вызволить Томаса из Александрии, чем из Рима». «Что ж», — произнес Джесса, Это были всего лишь упоминания, причем старинные. Может, они ничего и не значат. Руководитель отдела «Артифекс» мог отправить Томаса куда угодно. Куда угодно, где у великой библиотеки есть филиал. Мысль об этом удручала, и все замолчали. Со стороны воды тянулся прохладный бриз, треплющий платок и платье Халилы. И Дарио, наконец, произнес. «Таким образом, мы его не найдем». «Архивариус не дурак. Он бы не оставил подсказки у всех на виду. Нам нужно копать глубже». «Где? Мир огромен, Дарио?» Испанец отвел глаза, уставившись на гавань, и произнес. «Я подал заявку на должность личного помощника руководителя артефекса. Все знают, что он является правой рукой самого Архивариуса». «Что? Что ты сделал?» Воскликнула Глен, всего долей секунды раньше произнеся то, что хотел произнести Джесс. «Ты с ума сошел, что ли?» «Кому-то надо подобраться к нему поближе. Расположить его к себе. И я могу это сделать». Дарио снова перевел глаза на собеседников. «Я подхожу лучше всего. Достаточно умен, чтобы быть полезным. И недостаточно, чтобы казаться угрозой. Могу быть беспощадным». «Богат могу похвастаться полезными связями своей семьи. А еще очень даже очарователен». «Отдам тебе должное за то, что очарование ты упомянул последним», — заметил Джесс. Это было на удивление точное и самодостаточное описание. Джесс и не подозревал, что Дарио так хорошо понимает свои собственные достоинства и недостатки. «А что насчет твоей должности в качестве помощника профессора прокеш? Я думал, тебе с ней нравится работать. Мне действительно нравится. Но я подумал, что мы все согласились. Мы затеяли это ради Томаса. Полагаю, я не единственный, кто готов пойти на жертвы. — Ты не единственный, — сказала Халила и опустила глаза, взглянув на свои руки, сложенные на груди. — Признаться честно, я тоже подала заявку на работу в отделе артефекс Что? — Дарио уставился на Халилу, но она уверенно встретила его взгляд. «Не смотри на меня с таким изумлением», — сказала она. «Я могу притворяться не хуже тебя, и ты это знаешь». «Но я не хочу, чтобы ты...» «Дарио, то, чего ты хочешь или не хочешь, не имеет ко мне никакого отношения. Я не спрашивала у тебя разрешения, и мне не нужно твое одобрение». Голос Халилы посуровил. И Дарио первым отвел глаза. «Мои поздравления», произнесла Глен. «Вы оба чрезвычайно независимы, и теперь Архивариус начнет задаваться вопросом, почему вы оба внезапно захотели поработать с ним поближе одновременно. Очевидно, что ни один из вас не способен быть шпионом». «О, ну прости, нас не вырастили преступниками и самопровозглашенными искателями приключений». Дарио, «Ты ничего обо мне не знаешь», — сказала Глен Судя по голосу, она не злилась, разве что ее все это забавляло. «Говоря о преступниках, я имел в виду Джесса». «Да, я догадался», — ответил Джесс. «Идея подобраться к руководителю артефекса не так уж плоха. Однако я сомневаюсь, что кого-либо из вас возьмут. Архивариус не глуп». «Нет, только жесток», — заметила Глен «Нам нужно что-то посерьезнее». «Куда серьезнее, чем подобная затея?» «А что насчет...» Джесс колебался несколько секунд, но потом все-таки продолжил. «Что насчет черных архивов?» За их столиком воцарилась тишина. Джесс ожидал, что хотя бы кто-то один из них рассмеется, назвав черные архивы дурацкими слухами. Однако в конце концов Халила произнесла. «Я поищу информацию о них». «Только осторожно», — сказала ей глен «Знаю. Мне пора идти», — добавила она. «Меня еще ждет сегодня работа. Дарио...» «Иди», — ответил он. «Я еще выпью». «А я не буду», — сказала глен «Халила, я пойду с тобой». Джесс тоже начал было подниматься на ноги, но Дарио пнул его по голени под столом, причем достаточно сильно, чтобы заставить поморщиться. «Да, я тоже выпью стаканчик» произнес Джесс и одарил Дарио сердитой улыбкой. Увидимся позже. Гленн с Халилой вышли на вечернюю улицу, а Джесс уставился на Дарио. «Ну, чего тебе?» «Кое-что, что касается нас двоих. Не хочу втягивать их в это». «Почему?» Дарио пожал плечами. «Потому что это работа для двоих, а не для четверых. И я знаю глен Она напросится, если дать ей возможность». «А тебе она не нравится?» Но вообще-то вы мне оба не нравитесь, если уж говорить откровенно. Однако у тебя есть навыки, которые мне пригодятся. — А именно, ты умеешь воровать, — сказал Дарио и поманил рукой официанта. — Поэтому нам обоим стоит сначала выпить. — Ты ведь шутишь, — сказал Джесс и вытаращился на гробницу Александра Македонского. Дарио не сказал ему, куда они направляются, — Иначе бы Джесс отказался участвовать в этой затее еще в кафе. А, быть может, выпитое вино немного усыпило его бдительность, раз уж он согласился хотя бы взглянуть. И вот они пришли взглянуть. Не считая маяка и серапиума, гробница Александра Македонского являлась самой узнаваемой достопримечательностью Александрии. Она также являлась историческим памятником – который сохранился во всей своей красе. Расположившись в центре площади пышного парка, она выглядела именно тем, чем и являлась – данью раздутой легенде. Облицованная мрамором, разумеется, и с золотыми статуями по углам каждого из четырех ярусов. Остальные статуи по периметру были каменными, или, по крайней мере, таковыми казались – это были воины, кони и боги. На вершине расположилась колесница самого Александра, которую тянули за собой боевые скакуны, застывшие в прыжке. А статуя юного короля изображала Александра привлекательным и величественным, словно он и сам был богом. Мимо них прошла симпатичная темноглазая девушка, широко улыбнувшись Дарио, проведя рукой по цветам, высаженным вдоль дорожки. Испанец улыбнулся в ответ — И поклонился, чего девушка захихикала. Джесс вздохнул. «Только не говори, что мы пришли сюда, чтобы ты строил глазки дамам». «Это приятный бонус», — сказал Дарио. «Я должен здесь встретиться кое с кем, у кого, возможно, есть для нас книга». «С кем именно встретиться?» «Я что, должен официально знакомиться с теми, у кого планирую купить нелегальный товар? Мне казалось, это скорее неформальное общение». И где то познакомился с этим человеком? Разузнал о нем, — сказал Дарио. Кое-что я все-таки умею, знаешь ли. Но если тебе так хочется все знать, то это моряк из Рима. Он сказал, что у него есть украденная книга посещений местной тюрьмы. В каждом городе есть тюрьма. Этой тюрьмой заведуют солдаты элитного библиотечного полка, не местная полиция. Джессу все это не нравилось. «Ты вообще его знаешь?» — спросил он. «Нет. Именно поэтому я позвал тебя с собой, зная твою длинную историю работы с... подозрительными материалами. Я заплачу за книгу, ты ее заберешь и спрячешь, а потом мы с тобой изучим то, за что я заплатил неслыханно огромную часть своих сбережений. Дарио, покупки на черном рынке определенно не для тебя. Тебе следовало поговорить сначала со мной». «Я мог бы, времени не было», — оборвал его Дарио. «Ты поможешь или нет?» Место для проведения подобного дела тоже было не самым удачным. В парке слишком много гуляющих людей. Некоторые гуляют даже целыми семьями. Слишком много лишних ушей. А еще Джесс не упустил из вида того факта, что по парку прохаживаются два сфинкса-стражника. Однако сфинксы были не единственной угрозой. Одна из золотых статуй, Гера, как решил Джесс, королева греческих богов, повернула голову и осмотрела их, когда они проходили мимо, хотя если она сторожила гробницу, то вряд ли имела возможность спуститься со своего места. Да даже на это Джесс мог бы еще закрыть глаза. Но потом он заметил, что один из сфинксов опустился на тропинку неподалеку и вытянулся. Он не то чтобы наблюдал за двумя парнями, однако все инстинкты Джесса тут же заставили его напрячься. Дело было не в том, что за ними следили, хотя, стоило признаться, Джесса очень пугала мысль о том, что механические стражники за ними следят, а в том, что ему не нравилась сама мысль о том, что эти существа рядом, когда он занимается противозаконной деятельностью. Разумеется, Дарио обо всем этом не подумал. Похоже, он вообще считал механических стражей частью пейзажа. «Мне все это не нравится», — сказал Джесс. «Место слишком людное, слишком очевидное. И сфинксы... Отменяй все. Мы можем встретиться в более безопасном месте». «Я ничего не могу отменить, и не я выбирал место встречи», — ответил Дарио. «Это моя единственная возможность заполучить книгу. Уходи, если испугался». «Хотя я полагал, что кто-то, столь знакомый с миром криминала, как ты, будет посмелее». «Между смелостью и самонадеянностью огромная разница», — кисло заметил Джесс. «Где этот твой знакомый? Он скоро сюда придет». Дарио определенно не понимал всей опасности. У Джесса сдавило горло, когда они подошли к сфинксу, и тот повернул свою громадную голову фараона в их сторону. Глаза у него загорелись двумя красными огнями. Сначала тускло, а потом все ярче. «Дарио, нам нужно уходить». «А, вот и он!» Идиот помахал рукой, и Джесс заметил мужчину в простой рабочей одежде, шагающего по тропинке к ним навстречу. Откуда-то из кустов донесся шорох. Джесс повернул голову в сторону шума и увидел второго сфинкса, наблюдающего за ними через изгородь. Человекоподобное лицо уставилось на них с пугающим вниманием, а глаза сияли точь-в-точь, точь, как кровь. Джесс схватил Дарио за руку. «Уходим, сейчас же!» «Нет, он уже пришел! За мной! Живо!» Джесс развернулся и бросился бежать обратно в сторону входа в гробницу. Он слышал, как хрустят за спиной ветки, но не обернулся. Дарио убежал на шаг позади, нагнав Джесса как раз в тот момент когда сфинкс издал высокий писк, словно зов ястреба. Он шел прямо на них. Джесс ускорился, шагая все шире и быстрее, и за четыре длинных шага уже перескочил изгородь, а еще через десять шагов уже обогнул половину здания гробницы. Дарри усилился поспеть следом. Сфинксы закричали, скача за ними со скоростью хищных львов. А люди, которые до этого наслаждались прогулками по парку, разбежались, спеша к выходам. Джесс старался не думать о том, что могут сделать сфинксы с несчастными прохожими. Он видел урон, который оставляли после себя механизированные львы в Лондоне. Они с Дарио рисковали сейчас не только собственными жизнями, но и жизнями каждого, кто оказался сегодня здесь». Не останавливаясь у гробницы на передышку Джесс с Дарио бросились вверх по мраморным ступенькам. «Почему они за нами гонятся?» Сердито поинтересовался Дарио, тяжело дыша. Джесс даже не запыхался. Дарио стоило почаще вставать из-за стола. «Мы — сотрудники библиотеки. На нас — браслеты. Что, во имя всего святого?» «Они все знали. Твой знакомый нас выдал. Или же кто-то выдал его» выкрикнул Джесс в ответ. «Ты думал, что сможешь просто прогуляться и заполучить что-то, за что библиотека убивает людей, не имея никакого опыта в таких делах, не обучившись, да еще и в общественном месте, идиот!» Дарио явно был теперь не в своей стихии, и вся его уверенность резко и бесследно исчезла. Несмотря на то, что он видел немало ужасов в Оксфорде, И пережил многое после, до сегодняшнего дня он определенно не считал Великую Библиотеку своим врагом. До сегодняшнего момента он и не понимал, каково это — встретиться с темной стороной библиотеки лицом к лицу. Джесс почти что завидовал. И в то же самое время почти что ему сочувствовал. Однако времени сейчас не было ни на одно из чувств. Джесс ни разу не был внутри гробницы, однако знал, что на первом этаже располагалось что-то вроде музея, где были выставлены артефакты времен Александра, его доспехи, меч и так далее. Если им повезет, то у сфинксов в программе не будет заложено разрешение на вход на территорию, где они могут нечаянно повредить бесценные исторические предметы. Однако, если догадки окажутся неверны, Джесс решил увести Дарио повыше, забравшись по внутренней лестнице, перескакивая по две ступеньки разом на ярус между этажами. Сердце стучало в груди, однако не совсем из-за страха. Есть все-таки нечто воодушевляющее в подобной гонке, даже вызывающее зависимость. Смертельная игра, но все равно игра. Оставшийся снаружи сфинкс снова закричал. Второй ему ответил, и их крик смешался с чудовищным воплем живого человека, страдающего от боли и ужаса. А потом этот вопль внезапно оборвался. Глаза Дарио округлились. — Они? — убили твоего знакомого, скорее всего. Или же какого-нибудь невинного прохожего, оказавшегося у них на пути. Джессу хотелось врезать Дарио за его невежество. — Во что, по-твоему, ты ввязался, Дарио? «Ты что, хотел меня впечатлить?» Дарио судорожно сглотнул, открыл был рот, но потом снова закрыл. «Может быть», — сказал он наконец-то. Затем выражение его лица стало более-менее осознанным, и он огляделся по сторонам. «Я никогда прежде здесь не бывал. А ты?» «Нет». «Еще одна глупость», — подумал Джесс. Дарио следовало сначала изучить все прилегающие территории — Причем несколько раз и в разное время суток. Ему следовало знать, как можно войти и выйти, а также быть в курсе всех возможных путей отступления. «Пошли, мы поднимаемся наверх». Этажом выше располагался стеклянный гроб самого Александра Македонского. И хотя Джесс понимал, что ему не следует замедляться, он все-таки начал шагать тише. Место предполагало вести себя почтительно». Иссохшее кожистое тело Александра, забальзамированное и облаченное в позолоченные доспехи, лежало под толстым старинным стеклом или, может быть, под хрусталём. Тело оказалось меньше, чем представлял Джесс. Александр завоевал огромную часть известного тогда мира, будучи всего лишь мальчишкой. И Джесс теперь задумался, чтобы тот подумал обо всем, что творится сейчас» о своей гробнице, обо всех оказываемых ему почестях, о библиотеке, которая завоевала оставшийся мир от его имени. Неужели он и правда захотел бы, чтобы его вот так вот положили на всеобщее обозрение? Точно он еще один экспонат в своем же музее. В нишах стен вокруг гроба стояли статуи плачущих мужчин и женщин, которые закрывали лица руками. Они выглядели очень правдоподобными и одновременно пугающими. Дарио заговорил тихо, однако Джесс все равно вздрогнул, когда услышал. Они тоже? механические Да, не трогай гроб. Вероятно, они его охраняют. Джесс остановился на безопасном расстоянии от тела Александра Македонского, а потом отправился дальше вверх по лестнице, и Дарио поспешил следом. Они вышли на большую пустую веранду, где царствовал вечерний ветер, а вокруг стояли несколько скамеек и кресел. Отсюда открывался чудесный вид на Александрию, однако не было никакого выхода на крышу или же вниз. Когда Джесс взглянул на сады внизу, то не удивился, что все гуляющие ранее прохожие исчезли. Остались только они с Дарио и двое сфинксов, прохаживающихся вдоль гробницы, и то и дело поднимающих свои красные глазища наверх. Жутко. «Куда мы теперь пойдем?» — спросил Дарио. Его голос звучал оправданно встревоженным. «Мы пойдем вниз», — ответил Джесс. «Но сфинксы...» Джесс сделал глубокий вдох и произнес. «Ты пойдешь вниз. Я же отвлеку сфинксов и уведу их на другую сторону здания. Жди здесь и наблюдай». Когда путь будет свободен, спускайся вниз. Прости, спускаться? Перелезешь через ограждение, схватишься за статую и спрыгнешь на нижний этаж. А потом повторишь все снова. У тебя получится. Джесс никогда не задумывался о том, что подобная перспектива может пугать. Для него подобные переделки являлись делом обыденным. Увидев взгляд Дарио, Джесс осознал, что только он так думает. «Хочешь попробовать обогнать сфинксов?» Дарио молча покачал головой и подошел к краю. «Ты уверен, что эти статуи, за которые мне придется держаться, не механизированные?» «Не уверен», — признался Джесс. «Удачи». Дарио недовольно на него покосился. Джесс не мог винить друга за это. «Иди с Богом», — сказал в конце концов Дарио. «А еще иди к черту, трубочист». «За то, что заставляешь меня это делать?» «Я готов к встрече с любым из них. Кто поможет мне выбраться поскорее?» «Ответил Джесс. Дай мне пару минут увезти сфинксов подальше отсюда». «Удачи. Я серьезно». Дарио кивнул и протянул Джессу ладонь. Они обменялись рукопожатием, а затем Джесс развернулся и побежал вниз по ступенькам, по которым они прежде поднимались. «Сфинксы будут ждать, что Джесс выйдет через один единственный выход, который есть в гробнице». Ему не хотелось их расстраивать. Однако и выиграть немного времени тоже бы не помешало, так что он остановился на втором этаже, где все было уставлено хрустальными витринами с экспонатами, и протиснулся мимо них к статуям. Здесь располагались скачущие на конях воины, и, к счастью, все они были каменными» иначе Джесс бы оказался мертв в считанные секунды. Сфинксы пока что его не заметили и сидели у входа в гробницу. Прыгать придется высоко, а падать больно, но Джесс бывал в передрягах и похуже. Он сделал глубокий вдох, набрал в легкие как можно больше воздуха, затем наклонился вперед и спрыгнул. Ему было отлично видно, как завертели хвостами сфинксы, когда он пролетел над ними однако прыжок получился удачным. Джесс приземлился в нескольких шагах от механических тварей, свернулся в клубок перед самым приземлением, перекатился, а потом подскочил на ноги и бросился бежать еще до того, как сфинксы сообразили, что он рядом. Момент свободы, однако, продлился не больше нескольких секунд. Джесс услышал, как два механических существа завизжали в унисон – но даже не обернулся, чтобы проверить, подскочили ли они, чтобы броситься следом. «Давай, Дарио, выбирайся оттуда!» Это было единственное, чего мог сейчас пожелать другу Джесс, потому что ему нужно было сконцентрироваться на том, чтобы правильно расположить вес тела и поставить ноги, чтобы бежать быстро и не упасть. Он ощущал, как в спину ему дует ветер, как его ботинки по очереди поднимаются и опускаются. Каждая доля секунды была на счету, была важна, чтобы выжить. А потом Джесс вдруг увидел труп, лежащий на дороге перед ним. Это было тело человека, с которым они должны были сегодня встретиться. Моряк, который сегодня сошел с корабля, или, по крайней мере, так говорил Дарио. Теперь все это не имело никакого значения. Человек этот превратился в печальную груду мяса и сломанных костей. Однако рядом с ним валялась кожаная зашнурованная сумка. «Не рискуй», — подумал Джесс, — «у тебя нет на это времени». Однако он не мог не поддаться искушению. Джесс подскочил поближе к телу и наклонился, чтобы схватиться пальцами за шнурок. Он потратил на это драгоценную секунду и тут же почувствовал, как сфинксы его нагоняют. «Я не успею», — подумал Джесс, — И перед глазами у него тут же возникла картинка того, как его тело втаптывают в землю, как безымянного моряка. Сумка, которую Джесс подхватил, оказалась тяжелее, чем он предполагал. А значит, теперь и бежать станет сложнее. Информация, если в сумке вообще была хоть какая-то полезная информация, никак не поможет Джессу, если сфинксы его нагонят однако он может использовать сумку в качестве преимущества, если правильно ей воспользоваться. Джесс развернулся и швырнул сумку как можно дальше в ту сторону, откуда прибежал, в сторону парка. Когда он обернулся, то с ужасом осознал, что сфинксы мчатся всего в нескольких шагах от него, и теперь побежал еще быстрее, с неподдельным отчаянием. Сердце забилось еще быстрее, когда Джесс заметил впереди выход из парковой территории. Один из сфинксов развернулся и поскакал за улетевшей в сторону сумкой. Джесс заметил это краем глаза. Однако второй сфинкс продолжал гнаться за ним. Ничего не оставалось, как молиться, что как только Джесс выбежит за территорию прилегающего к гробнице парка, сфинкс о нем забудет. В конце концов, механические стражники были запрограммированы охранять территорию. Даже библиотека не хотела, чтобы эти монстры раздирали на части прохожих, гоняясь за кем-нибудь по улицам. Джесс чувствовал, как Сфинкс приближается, и внезапно с ужасом осознал, что даже на максимально возможной скорости, даже будучи отличным бегуном, он не успеет к выходу до того, как его догонят. Его вот-вот поймают. Поэтому Джесс решился на отчаянный шаг. Он упал ничком на землю в надежде, что таким образом разогнавшийся сфинкс просто проскочит мимо. Скорее, удача спасла Джесса, а не его смекалка, потому что сфинкс подпрыгнул в тот самый момент, когда Джесс бросился на землю. И когда Джесс сжался в клубок, защищаясь, Его пятки ударились о гравий всего в нескольких сантиметрах от головы. Он увидел, как дергаются провода под металлическим корпусом сфинкса, пронесшимся над ним, а затем подскочил на ноги до того, как зверь успел развернуться. Джесс поскользнулся. Выложенные гравием тропинки сыграли злую шутку, и пока Джесс поднимался с колен, сфинкс снова повернулся к нему лицом. «Подошел». Неспешно, безэмоционально. Его человеческое лицо вообще не выражало никаких чувств. Жуткая медная кожа, казалось, растягивается и повторяет форму мышц, когда они двигаются. И, увидев это, Джесс подумал про себя. «Сделай же что-нибудь». Однако он уже ничего не мог сделать. Он замер, не осмеливаясь даже вздохнуть. Голова с человеческим лицом оказалась на уровне глаз Джесса, но выглядела настолько неестественной и пугающей, что напоминала кобру, покачивающуюся во тьме и раздумывающую, не укусит ли свою жертву. Сфинкс разинул свою металлическую пасть и обнажил острые, как лезвие, зубы. У него, как оказалось, были львиные клыки, не сочетающиеся с человеческим лицом. Смертельно острые клыки. «Не? Двигайся!» Джесс почувствовал пронесшийся мимо поток воздуха, когда сфинкс как будто бы сделал вдох и понял, что ему очевидно конец. На груди под одеждой у Джесса до сих пор была контрабандистская сумка, в которой лежала даже не одна, а целых две запрещенные книги. Герметичные ремни должны были скрыть запах бумаги и клея. Однако, если Архивариус решил избавиться от Джесса, этой механической твари не нужны были другие причины. «Выключатель!» Вспомнил тут Джесс. Однако еще Джесс помнил, что острые клыки и массивные львиные лапы с огромными когтями не давали ему шанса на ошибку. Оба брата Аниты были в точно такой же ситуации. И оба они погибли. Джесс не мог позволить себе сомневаться потому что знал, что смерть его непременно настигнет, если он будет тратить время на раздумье. Механический зверь распахивал свою пасть все шире и шире, а глаза у него горели все ярче, и сейчас у Джесса был последний шанс. Он потянулся к подбородку человеческого лица и нащупал маленькое углубление. И когда сфинкс начал поворачивать голову, чтобы откусить Джессу руку, Он со всей силы нажал. Голова замедлилась, однако зубы все равно смыкались вокруг его руки. Нажал еще сильнее. Джесс почувствовал, как скрипит металл, и осознал, что уже слишком поздно. Он в лучшем случае останется без руки. «О, боже, нет!» Однако в следующее мгновение Сфинкс просто замер, издав щелчок, с каким механизмы обычно останавливаются. Челюсти по-прежнему держали руку Джесса, однако теперь не давили. Кровь все же выступила, и было больно. И еще больней, когда Джессу пришлось выдергивать руку из металлической хватки. Тяжело дыша, дрожа весь в поту, Джесс снова взглянул на лицо сфинкса и увидел, как красные глаза мигнули, затем почернели, а потом и вовсе обратились в две безжизненные точки». Сфинкс замер, словно статуя, которую и напоминал. Застыл в движении. Джесс услышал, как кричит, возвращаясь второй сфинкс, и поспешил обогнуть отключенного зверя и броситься бежать. Мимо замелькали живые изгороди, а под ногами зашуршал гравий. Но Джесс все мчался и мчался вперед, пока парк не остался позади, а одинокий, злой вопль сфинкса не остановился у забора, окружающего территорию гробницы Александра Македонского. Эти вопли раздавались эхом в голове Джесса снова и снова, пока он брел по улочкам Александрии. Весь в поту и с подкашивающимися от усталости коленями Джесс в конце концов добрался до порта и маяка. Он скрылся от механизированных стражников на входе, вскарабкался по стене, Это упражнение тоже не принесло никакой радости и очутился в небольшом гроте, забытых во тьме богов и богинь. Дверь офиса профессора прокеш оказалась заперта. Дарио сюда не возвращался, и Джесс теперь понятия не имел, где того надо искать. Халила, однако, оказалась на месте. Джесс постучал в дверь, и когда та распахнулась, буквально ввалился в комнату. Он дополз до кресла и рухнул в него, до сих пор тяжело дыша. «Дарио!» Только лишь сумел выдавить он из себя. «Не, возвращался!» «Что случилось?» Халила опустилась рядом с Джессом, чтобы посмотреть ему в глаза. «Джесс, да у тебя кровь!» «Я в порядке!» Он отмахнулся от попыток Халилы закатать рукав его куртки и осмотреть рану. «Где он?» Халила нахмурилась. «Я не знаю!» «Полагаю, в своей комнате? Ты знаешь, где это?» Джесс в ответ покачал головой. «Я тебя отведу, и ты мне по дороге расскажешь, что с тобой приключилось, раз уж ты прибежал сюда в таком жутком виде». Отказ в качестве ответа Халила принимать не собиралась, так что Джесс все ей рассказал и даже не стал умалчивать о глупом поведении Дарио. Услышав это, Халила замерла на середине лестницы и уставилась на Джесса. «Хочешь сказать, ты обогнал сфинкса?» «Нет, я хочу сказать, что я не смог обогнать сфинкса», — поправил он. «Но мне посчастливилось выжить, и совсем не благодаря нашему маленькому испанскому принцу». Джесс. Она открыла было рот, но явно не нашла, что сказать ему в ответ. «Аллах, должно быть, любит глупцов. Будем надеяться, что на Дарио это правило тоже распространяется». Халила увела Джесса вниз на четыре этажа, где, как оказалось, располагаются жилые комнаты. Полы усланы толстыми коврами, а резные двери выполнены из дорогого кедра, отчего весь коридор наполняет богатый древесный аромат. Халила постучала в одну из дверей, и та распахнулась почти что мгновенно. Дарио все еще был жив. Ранен, как понял Джесс, но жив. Облегчение мелькнуло в глазах Дарио, когда он увидел Джесса, однако поспешно скрыл свои эмоции. «Трубочист!» — сказал он и сделал шаг в сторону, позволив им с Халилой войти. «Рад, что ты до сих пор ходишь на двух ногах». «А с твоей ногой что случилось?» — спросила Халила, помогая Дарио доковылять до кровати. «Подвернул лодыжку, упав с чертовой гробницы Александра Македонского», — сказал Дарио. «И попробуй найти кого-нибудь еще, кто может похвастаться подобным. А с твоей рукой что произошло?» Последний вопрос осознал Джесс. Был адресован уже ему. «Сфинкс», — сказал он. «Тебе всегда надо побеждать, да?» Шутка получилась почти что рефлекторной, потому что Дарио уставился на окровавленную руку Джесса и его разорванная рука в куртке с неподдельным беспокойством. «Это что, укус?» «У них зубы как лезвие, если тебе, конечно, интересно», — ответил Джесс. «Однако я узнал кое-что важное. Что я, дурак?» Обиженно поинтересовался Дарио. «Я полагал, об этом ты уже знаешь. Ты говорил мне об этом достаточное количество раз». «Ты не дурак. Просто дилетант в том, чем я занимаюсь всю жизнь», — сказал Джесс. «Неважно. Мы оба живы, это уже немаловажно». «Ты раздобыл книгу?» Джесс покачал головой, и выражение лица Дарио превратилось в мрачную маску. «Тогда все было зря. Из-за нас погиб человек». «Не совсем», — сказал Джесс. «Теперь я знаю, как можно отключить механических стражей».